Глава 35. Полина. Он стоит и смотрит на меня. Илья Ветров. Любовь всей моей жизни, блестящий хирург, мой первый мужчина, и единственный. Никто с ним так и не сравнился. Близка для меня не стоял. Поначалу он как будто даже не удивляется. В мгновение спустя брови летят вверх, следом Илья хмурится. Полина. спрашивает настолько изумлённо, что моё сердечко ёкает. Он будто не верит собственным глазам, делает пару шагов назад, приглашая войти. "Ты чего здесь делаешь?" Он снова говорит не то, что хотела бы услышать на моём месте любая женщина. Красиво говорить это определённо не его. "Ну и что, подумаешь? Я же Я так рада его видеть, удержаться не могу, с ходу вопросами засыпаю. Ты ел хоть что-нибудь за эти дни?" Подхожу вплотную и обнимаю его за шею. «А спал? Я тебя разбудила? Прости, пожалуйста, если да. Хотела, чтобы ты был в курсе, что я вернулась. Телефон твой выключен. Ты вообще знаешь, где он?» Он не обнимает меня в ответ. Я прижимаюсь сама. К его твёрдой груди. Вдыхаю родной запах, продолжаю тараторить. «К тебе вернулась. Просто зная, что если понадоблюсь, то я рядышком». Добавляю «едва слышно». Перекатываю его имя на языке, смакую его. «Илья, Илюша мой». «Полина, ты с ума сошла?» — спрашивает он, наконец, обнимая меня. Всё ещё не уверена. Кажется, до моего умного мужчины начинает доходить, что я только с самолёта. Думал, у меня глюки пошли. Или я не заметил, как пролетела ещё одна неделя. «Ты прям как Ашотна! Она чуть не перекрестилась, когда меня увидела!» Он усмехается. «Если даже Ашотна хотела перекреститься, делай выводы. Женя у бабушки?» Поглаживаю его по плечам. «Да», — произносит спокойно и будто отрешённо. Чувствую, родители скоро от меня откажутся. Я чуть отстраняюсь от него, бросаю взгляд вглубь квартиры. И нерешительно спрашиваю. «Ты... Илья, ты один?» Замираю в ожидании ответа. Он молчит, смотрит на меня. «Илья...» — переспрашиваю, сердце ускоряется. «Илья...» Я не могу поверить, что ты здесь. Просто не могу в это поверить. Повторяет он, шаря глазами по моему лицу. Потом вдруг притягивает меня к себе и обнимает крепко, изо всех сил вжимает в своё тело. Ещё немного и мои рёбра треснут, но это ладно, это пусть. Он целует мою макушку торопливо бегло гладит по спине, ощупывает, соскочился. Тоже очень сильно соскочился. Да, здесь я, конечно, здесь. Шепчу сбивчиво. Если я чего-то действительно хочу, разве хоть что-то в этом мире может меня остановить? Ты в порядке? спрашивает Елена напряжённо. Как ты себя чувствуешь? У тебя ничего не болит? Голова. Чего? Нет. Ой, да что мне будет? Помыца только хочу. Мне кажется, от меня несёт жареным луком за километр. Когда он наконец отпускает меня, я смотрю вверх и вижу, что его глаза краснеют. Илья, шепчу растерянно. Никак не ожидала такой сильной реакции. Шутить больше не хочется. Да, это был самый отвратительный перелёт за всю мою жизнь, но даже он не повод крысисать. Всё будет хорошо, Илья, ты чего? Девушка была, говорит он вдруг, смотрит в мои глаза, у самого они дикие. Я всех запомнил в последние дни, но её особенно. Она Поля. Как она на тебя была похожа. Он качает головой. На тебя восемнадцатилетнюю, совсем ребёнка ещё. Его глаза краснеют сильнее. И я с ужасом понимаю, что вижу в них слёзы. Волосы, лицо, комплекция. Я как увидел, знал же, что ты в Турции в безопасности, но всё равно меня как шарахнуло. Две капли падают на его щёки. Он внутри всё обрывается. Мы всё сделали, всё, Полин. Я клянусь тебе, не спасли смерть. Кругом меня одна смерть. Ты такой же маленькая была, когда я тебя Он моргает. Когда и такой же была беспомощной, когда я уехал. Никогда себе не прощу. Илюш, тянусь я к нему. Он делает шаг назад. Я, конечно, один. Разводит руками. Говорит снова спокойно. Я всегда один, Полина. Все эти 5 лет я я, когда в плену был, у нас раненые были. Потом, когда освободили, нужно было их срочно оперировать. Хирург один не успевал. Он просто не успевал. А я бы мог помочь на руки. Я бы мог что-то изменить, если бы по-прежнему имел возможность. Спасти пацанов. Он не замечает, как вытирает щёки. Мои кошмары. Они обрели чёткие лица. Я никогда не забуду их имена. Я тенал их лично, и я, блядь, мог им помочь. Тогда я решил, что вернусь в профессию, чего бы мне это ни стоило. Я выбрал тогда не тебя. Ты думаешь... Боже, думаешь, в эти годы в моей жизни было хоть что-то хорошее? Хотя бы одна светлая счастливая минута? Я понимаю, что сама реву, не сдерживаясь и даже не пытаясь. Ни одного радостного мгновения. Ничего. Ноль. Его мёртвый голос пробирает до костей. Только воспоминания о чужой смерти и постоянные тренировки. Больше ни на что не было ни времени, ни желания. Полное погружение. Думаешь, ты бы хотела видеть меня таким? Каждый день. Ты бы выбрала жизнь с таким человеком? Я качаю головой, не зная, что ответить. И какой результат? Илья машинально оглядывается по сторонам. И его бомбит от эмоций. «Да». Но я вернулся в профессию. Но такое ощущение, что дьяволу душу для этого продал. Вокруг меня одна смерть. Теперь уже реальная. Что ни делаешь, как ни бьёшься. Их привозят снова и снова. Снова и снова. И эта девушка, боже, так на тебя похожа. Господи, ну почему не получилось? Зачем это всё было, если всё равно не получается? Если всё делаешь, свою душу, блядь, отдать хочешь, но попусту. Не берут её больше, испорченную. Она умерла. Ты все эти годы была несчастной. Ждала меня. Я не понимал поначалу. Богом клянусь, я всё видел не так. А могло сложиться иначе. Да, в жопу это всё. Ты не прав. Илья, Илюш, ты молодец. Тяну к нему руки, но он качает головой и делает шаг назад. А я не знаю, что ещё ему сказать, как утешить. Софья Ашотна считает, что если бы не ты... Ты так много сделал, ты должен был там находиться. Илья, знаешь, что старшая сказала? Что ты проклятье снял с должности. Так все говорят. Ты концентрируешься сейчас на потерях, но надо ведь на спасённых. Их больше, их большинство. Он качает головой. Счастья нет. Нет удовлетворения, ничего вообще нет. Пустота внутри. Ты думаешь, я не замечаю, как ты ко мне относишься? Настороженно, с опаской. Держишь дистанцию. Вроде и рядом, а А не полностью. Что было внолось смешать надо, иначе. Он качает головой. Иначе это же самая пустота, я её в твоих глазах вижу. Она повсюду. Илья, я переплетаю пальцы, сжимаю ладони. Но ведь это не правда. Я говорил, что как раньше уже не будет. Наверное, больше для себя повторял. А я, блять, хочу как раньше. Я всё это время не живу, а существую. Ты меня не любишь. Ты уже никогда, наверное, не полюбишь. И как развеять твои сомнения, не представляю. Если бы не ответственность перед Женей, я бы спятил от ебучего одиночества. Я посвятил свою жизнь работе, не тебе. И это всегда будет между нами. Ты ошибаешься. Я подхожу и обхватываю ладонями его щёки. Я люблю тебя. Он отводит глаза в сторону, а я продолжаю. Мне страшно. Я горько, что так у нас вышло, что тебе пришлось через всё это пройти в одиночестве. Но я хочу, очень хочу быть с тобой. Я ведь выбрала профессию, и в частности травматологию, чтобы к тебе быть ближе, понимать тебя лучше. Ты всегда был моим вектором, образцом для подражания. Но потом, пока всё это делала, пока шла своим путём, я обрела целостность. И знаешь что теперь? Я понимаю тебя, Илья. Поверь, я всё понимаю. А потом меня захлёстывают эмоции. Нас с ним обоих их слишком много для нас теперьних, взрослых, уставших, опустошённых ошеломительным откровением. Это раньше мы бы кинулись страхаться, а там во время секса, растворяясь в поцелуях, прикосновениях и движениях, шептали бы друг другу громкие заверения, и этого было бы достаточно. Сейчас нет. Мы стоим, молчим. Мы не готовы оказались к столь откровенным признаниям. Внезапно я срываюсь с места и кидаюсь к своему рюкзаку, достаю оттуда подарки: деревянную пирамидку и крошечные цветастые купальные шорты. Вот смотри, я жени купила. В первый же день. Лгу, во второй. Скучала по вам ужасно. По мелкому засранцу особенно, но и по тебе тоже. Быстро моргаю, а слёзы по лицу всё катятся и катятся. Ты говорил, что больше всего любишь проводить время втроём с нами, так я тоже уже полюбила. Честно-честно. Прости меня, что всё у нас так вышло. Прости меня, Поля. Он берёт из моих рук пирамидку. Кажется, мне удалось не просто поразить его. Он... Или я растерян? Я всегда буду переживать за свою мажорку-принцессу. За тебя, совсем юную, которую обижал. Которую оставил ради более важной, как мне тогда казалось, цели. За тебя, настоящую, которую больше всего на свете хочу сделать счастливой. Но что бы ни делал, не получается». «Получается!» — улыбаюсь мягко. «Ещё как, получается! Я чувствовала, что ты вернёшься!» Мы, наконец, обнимаемся. Те же руки, те же тела, но всё как-то иначе. Медленнее, чувственнее, по-настоящему. Он прижимает меня к своему сердцу, к своей душе. Мне спокойно и хорошо от того, что я прилетела, что я с ним рядом. Откуда-то я точно знала, что так будет. Ты не сможешь без меня». хоть и злилась на тебя ужасно. Он улыбается. Злись, сколько хочешь, но я никуда больше не уеду. А я не отпущу.